Всего один день. В квартире снизу снова стало шумно. Ребёнок плакал и звал маму. «Ах, черт! Я вскочила с дивана и вышла на балкон. «Что же мне теперь делать?» Пора было делать выбор, но это было очень трудно. Я беспокоилась о малыше. «Если я не буду вмешиваться, то стану человеком». Лунный свет был таким ярким, что если я все же попытаюсь ему помочь, то точно превращусь в лесу. Что же мне делать? И тут я вспомнила о книге. Может быть, я смогу узнать, что будет завтра? Если я найду похожие буквы в предыдущих главах, то смогу прочитать, что написано в последней главе. Я перевернула последнюю страницу книги. Буквы были размыты. Там было всего одно слово из трех слогов. Я пока не могу его прочитать. Но если там всего одно слово, может, я смогу попробовать узнать его заранее? Я стала листать страницы. Первый слог я нашла в самой первой главе. Комната 401, вилла полумесяц, Миху 4, округ Миху, город Йонсу. По. Через некоторое время я нашла второй слог. На главе 85-го дня. Может произойти что-то неожиданное, но не стоит этого бояться. Мо. Последний слог. Был в главе 91-го дня. Прибереги и отдай свое сердце человеку, который к тебе придет. «Ги» — я продолжала произносить слово из последней главы. «По-мо-ги» — я услышала плач ребенка. Он был настолько громкий что мне даже не приходилось прижиматься к полу, чтобы его услышать. Малыш звал свою маму. Сегодня 99 девятый день. Остался всего один день, и я смогу стать человеком. Но внутри меня кипел гнев. Я должна увидеть малыша в последний раз. Я должна спасти его. Раньше я не смогла ему помочь. И просто ушла. Не в силах больше выносить плач ребенка, я спустилась на балкон нижнего этажа. Его нигде не было видно. Заглянув в гостиную через окно, я увидела женщину и с недоумением посмотрела на нее. Шарф, который я подарила ребенку, был обернут вокруг ее шеи. «Откуда ты его стащил? Почему вышел из дома? Зачем шлялся по улице?» «Нет, отдай!» «Я же говорила тебе не выходить на улицу! Я говорила сидеть дома, а ты бродишь непонятно где!» «Отдай! Пожалуйста, отдай!» Малыш заплакал и схватился за шарф. Мужчина отбросил ребенка в сторону. «Мама!» «Мамочка!» Он упал и начал плакать. Женщина закрыла уши, не желая слышать его плач, и закричала. «Ах, как мне это надоело! Замолчи!» «Нет!» «Ах ты!» Мужчина отвесил ему пощечину. На щеке отчетливо были видны красные следы от удара. Он снова поднял руку и ребёнок в страхе сжался на полу. Внезапно моя шерсть встала дыбом, и казалось, что мои хвосты сейчас вылезут наружу. Лунный свет был ярким, и он постепенно окутывал меня со всех сторон. Ах, в конце концов, я... Я действительно была трусихой. Я думала, что смогу стать человеком, если продержусь всего один день. Но если стать человеком означало быть похожей на них, то я не хотела им становиться. Я вбежала в гостиную. «Что ты делаешь с ребенком? Я взяла женщину в одну лапу, мужчину в другую и как следует потрясла их. Я посмотрела на свое отражение в стекле. Нижняя часть тела была как у человека, а верхняя часть была покрыта шерстью. «А-а-а! Монстр!» Я швырнула сопротивляющихся мужчину и женщину на пол. «Нет, она ангел!» Ребенок кричал хриплым голосом, не в силах открыть глаза. Я сделала шаг навстречу напуганным женщине и мужчине, которые бросали в меня разные предметы. А, что это за монстр? Монстр? Кто еще из нас настоящий монстр? Я взяла ребенка на руки. Он дрожал, как птенец, промокший под дождем. Тетя, ты пришла? Ребенок плакал, все еще не открывая глаз. На его лице был след от удара. Он беспомощно барахтался в моих объятиях. Я положила бусину ему в рот. «Малыш, все хорошо. Теперь все будет хорошо. Мне жаль, что я оставила тебя одного». Он покачал головой и вцепился в мою руку. Я почувствовала некоторое облегчение, когда увидела, что лицо ребенка снова порозовело, и его раны исчезают. Однако ребенок зажмурил глаза и снова крепко схватил меня за руку. «Не уходи! Я должна уйти!» «Ты...» — сказала я, поглаживая ребенка по голове. Он завертел головой. «Неужели я должен так жить?» Я не могла ему ответить. «Я хочу пойти с тобой», — сказал он. По его щеке покатилась слеза. «Я очень, очень хочу пойти с тетей. Открой глаза. Даже если я так выгляжу...» Ребенок открыл глаза, посмотрел на меня и улыбнулся. В его глазах не было испуга. Он улыбался мне. Его уверенный взгляд заставил меня взять его на руки и прижать к себе. Я не могла оставить малыша на попечении этих людей. Всем известно, что кроликов нельзя содержать вместе с дикими животными, которые на них охотятся. Я посадила ребенка на спину и спрыгнула вниз. Я побежала по дороге, на которую мы вместе смотрели с балкона, мимо супермаркета, где мы с ребенком планировали купить мороженое, и мимо детской площадки, где мы хотели поиграть, но так и не смогли. Мы, которые были главной тайной этого города, пробегали мимо мест, где никогда не бывали. Мы пронеслись мимо неоновых вывесок которые сияли ярче лунного света. Люди смотрели на нас, кричали, но ни их взгляды не могли уследить за нашим бегом, ни их крики не могли нас догнать. Снег, который до этого был совсем мелким, превратился в метель. Ребенок еще сильнее прижался к моей спине. Я почувствовала, как мои руки стали сильнее. Пока я пробиралась по снегу, у меня внезапно выросли хвосты. Прежде чем я это осознала, я практически полностью вернулась к облику Кумихо. Теперь, если я полностью буду освещена лунным светом, от моей человеческой формы ничего не останется. Всего один день, и я бы стала человеком. До этого я была уверена, что смогу прожить эти сто дней незамеченной и стать человеком. Но у меня не было никакой причины для того, чтобы им становиться. Но сегодня я ее нашла. Я хочу быть мамой этого ребенка. Если бы я стала человеком, я бы смогла быть его мамой, кормить его, вытирать нос лечить каждую, даже самую маленькую его рамку и одевать его в теплую одежду. Я могла бы быть тем, кто всегда защитит его. Всего один день. Слёзы текли по моему лицу. Ребенок обхватил мою шею обеими руками и захныкал. «Мама!» — тихо пробормотал он. Я остановилась и села чтобы обнять ребенка. Он говорил с самым спокойным выражением лица, которое я когда-либо у него видела. Я смотрела на него, и слезы наворачивались на глаза. В этот момент на нас с ним полился золотой свет, исходящий от полной луны. Он был настолько ослепительным, что я прищурилась. В лунном свете, Появилась женщина, которую я видела в лесу сто дней назад. «Вы?» «Ты меня узнала?» «Я сам Син, дух, который покровительствует детям. Самое ценное в мире — это возможность любить кого-то. И ты, наконец-то, нашла того, кого полюбила». Я злобно посмотрела на Самсин. Однако она все равно улыбнулась мне. Ну и что? Что мне теперь делать? Я ведь кумихо? Самсин ничего не ответила. Лишь улыбнулась, глядя на ребенка у меня на руках. Скажи что-нибудь. Этот ребенок человек. А я не смогла стать человеком. Если ты хотела, чтобы я нашла его... Ты должна была помочь мне продержаться сто дней. Что мне теперь делать? Что мне делать с ребенком? Пожалуйста, скажи, что мне делать?» Я разрыдалась. Сам Син посмотрела на ребенка спокойным взглядом и сказала, несмотря на мою грубость. «Не ты одна была в отчаянии». Были и другие, кто находился в еще более непростой ситуации, чем ты? Другие? Ребенок, который каждую ночь смотрел на Луну и загадывал желание. Его желание, которое так меня тронуло, было связано с тобой. На мгновение Луна скрылась за облаками. Вокруг стало темно. Когда лунный свет. Вновь осветил окрестности. Самсин нигде не было видно. Самсин исчезла, оставив после себя только эти слова. Ребенок, который каждую ночь смотрел на луну и загадывал желание. Она связала его со мной? Сердце заныло, когда я вспомнила слова Самсин. В моих ушах отчетливо звучал голос ребенка. Который рассказывал, что каждый день смотрит на Луну и загадывает желания. Я вспомнила тот момент, когда он сказал, чего так сильно желает. Тогда мое сердце бешено билось, а лицо горело. Мое тело тоже чувствовало себя странно, будто оно все чесалось. При этом я чувствовала. Как меня все больше и больше окутывает тепло. А? Я посмотрела на ребенка, лежащего у меня в лапах. Его лицо и тело были покрыты шерстью. У него начали расти хвосты. Он проснулся и взглянул на меня в свете полной луны. Он выглядел как новорожденный лисенок. Но я узнала его глаза. Его глаза были такими тёплыми, когда он смотрел на меня. Это был тот самый взгляд, который потряс меня, который заставил меня тосковать по нему. Он посмотрел мне прямо в глаза, а затем наклонил голову и позвал. «Мама!» «Была ли это магия слова «мама»?» Я почувствовала, как в моей груди разливается тепло. «Да, да, малыш!» Ребенок широко открыл рот, чтобы поймать падающий снег. Я тоже открыла рот, следуя его примеру, и съела снежинку, похожую на мороженое. Это заставило меня рассмеяться. Через некоторое время ребенок вырвался из моих рук и побежал впереди. Я тоже побежала за ним. Если он делал два шага, я повторяла. Мы смотрели друг на друга и смеялись над тем, как мы похожи. Смех ребенка постепенно сменился на лисий. Но мы понимали язык друг друга и знали, что пока мы вместе, мы будем в безопасности. И счастливы. Малыш взволнованно бежал, а затем обернулся и посмотрел на меня. Я тоже посмотрела на него и кивнула. Мы бежали по заснеженной лесной тропинке, словно по цветущему лугу, как я и обещала. Перед нами было бескрайнее пространство чистого белого снега, по которому никто не ступал.